Глава 16. Секунды показались вечностью, пока я, затаив дыхание, смотрела Максу в глаза. Не знаю, по правде говоря, на что надеялась. А вдруг он меня не узнал, а просто решил рассмотреть необычный манекен. Он скользнул оценивающим взглядом по моему наряду, и в его глазах отразилось удивление. Да чтоб его! все таки узнал. Чем дольше Макс на меня смотрел, Тем шире становилась его улыбка, и в конце концов он покрутил пальцем у виска. Я поверженно вздохнула и пожала плечами. Мол, что поделать? Какая есть. Не успела я и слова сказать, как Макс исчез в дверях магазинчика, и через мгновение я услышала его громкий голос. Я хочу купить у вас этот манекен. Я закатила глаза. Вот же «Конспиратор чертов, Внезапно наступила полная тишина. «Но манекены не продаются!» Возмутилась растерянная продавщица. «Этого хватит!» До моего слуха донесся звон монет, падающих на прилавок. «Вполне!» Я поджала губы, сдерживая улыбку. Как мне захотелось обернуться и посмотреть на лица покупательниц. Не прошло и десяти секунд, как Макс оказался за моей спиной. «Стой смирно и не шевелись». Он поднял меня в воздух и потащил к двери, как куклу. Оказавшись на заснеженной улице, я процедила сквозь зубы. «Ты сумасшедший?» «Кто бы говорил? Посмотри незаметно налево». Я искоса посмотрела в сторону и резко вернулась к роли манекена. Потому что невдалеке от нас стояли полицейские в компании пострадавшей женщины, которой я разгромила прилавок, и еще несколько горожан». «То-то же», — усмехнулся Макс и двинулся вместе со мной в сторону экипажей. Через пять минут я сидела в углу экипажа в мужском пальто и в ботинках, которые мне благородно отдал мой муж и изучала заснеженные улицы городка. Макс разглядывал мое разноцветное лицо и улыбался, как идиот. «Из тебя не такая уж и плохая актриса получилась», улыбнулся он. «Но ну, можно узнать, почему ты выглядишь как разноцветный попугай?» Я поджала губы, чтобы не улыбнуться. Обижали ли меня его эпитеты? Скорее, нет, чем да. Потому что я прекрасно представляла, как выгляжу, и Макс, можно сказать, вел себя еще вполне по-джентльменски. «Во всем виновата она». Я вытянула руку, демонстрируя новогоднюю игрушку в виде сосульки, что болталась на запястье. «Твоя шаловливая ручонка?» — потешался Макс. Я закатила глаза и шумно вздохнула. «Нет». «Тогда изъясняйся точно и по делу, как настоящая шпионка». «Во всем виновата вот эта елочная игрушка. Я хотела нарядить в спальне елку, и...» «Игрушка открыла магический портал», — спокойно добавил Макс, и я взглянула на него с удивлением. «Значит, настоящая Анна погибла случайно». «Откуда ты знаешь?» «Я как раз вышел на прогулку, чтобы изучить место, где мы впервые встретились, и где ты так безжалостно меня ограбила. Мне хотелось понять причину смерти моей настоящей напарницы и узнать, как именно она могла оказаться на башне с часами. Ведь если ее смерть не случайна, и Анну раскрыли, то наше задание можно считать проваленным». Выяснил причину. Я хорошенько изучил здание. Это фабрика игрушек «Монталь». Там нет лестницы, ведущей на крышу башни, и самостоятельно Анна забраться туда никак не могла. Значит, туда ее выкинул магический портал. Макс вел себя абсолютно спокойно, и я втайне восхищалась его выдержкой. На башне шпильковая крыша. Вероятно, портал выбросил Анну на крутой заснеженный скат крыши И она сразу же покатилась вниз. Не знаю, что именно послужило причиной смерти: каменный выступ на краю крыши или выступающая железная кромка часов, но в конце концов ее падающее тело задержала минутная стрелка. Я не мог понять лишь одного: как она угодила в портал. Теперь понимаю. Вот. Я стянула ненавистную елочную игрушку и протянула ее Максу. Если прокрутить наконечник, то портал откроется. В моей спальне целая коробка таких сосулек. Так ты мне скажешь, откуда ты такая нарядная спишешь? С рынка. Я упала на прилавок с приправами, разбила его, а потом удирала от разъяренных горожан. Альберта Дюваль, кстати, нас обманул. Жители Ксолара весьма кровожадны. Макс усмехнулся, покрутил в руках игрушку, изучая и снова посмотрел на меня. Что ж, у меня есть хорошие новости и плохие. С каких начать? С хороших. Мы знаем, кого искать. Это проделки темного мага. Только темным по силу создавать такие артефакты. Более того, наш преступник совсем недавно был на рынке. О чем ты? Портал всегда откроется в том месте, где чувствует своего создателя. В ночь смерти Анны Мак находился около фабрики игрушек. Получается, преступник был совсем рядом со мной? Не знаю, испугало меня это, правда, или расстроило. Ведь из-за страха получить метлой по голове я не видела ничего и никого вокруг. Только опасность. А как эти елочные игрушки вообще попали к Анне? Не думаю, что она купила их в обычном магазине или на рынке. Скорее всего, они попали к ней случайно, но мы должны выяснить, как именно. Узнаем, откуда они появились, и, возможно, выйдем на след преступника. «Так давай выследим преступника при помощи этих новогодних игрушек!» — воскликнула воодушевлённо. «Нет, от них нам нужно срочно избавиться». «Почему?» «Потому что мы не знаем, как именно работает этот артефакт. Темная магия слишком коварна». Эти елочные игрушки могут в один момент превратиться в ядовитых пауков и убить их обладателя. Ты этого желаешь?» Я нервно сглотнула, представив эту ужаснейшую картину в полной красе и отрицательно замотала головой. «Вот и славно». Я шумно вздохнула и... громко чихнула. «Приправы, будь они неладны!» «Не болей!» — рассмеялся Макс. Благодарю. Я осторожно почесала зудящий нос. А плохая новость какая? Эти приправы очень плохо отмываются».